Глава тридцатая «Не хотите ли услышать мою версию событий?» — спросила я. Наступило утро, и все снова собрались в допросной. Мы с инспектором Робертсом сидели бок о бок, Сирена наискосок от меня, и её адвокат Дэвид Хасгрейвс рядом с ней. Сирена не удостоила меня ответом, и я повернулась к инспектору Робертсу. «Так что, рассказать ей мою версию событий?» Он кивнул. «Вперёд!» Карла знала, что Аарон не отреагировал на инъекцию, как предполагалось. Когда вы вышли из его квартиры, она поставила замок на предохранитель, поскольку собиралась вернуться после того, как посадит вас в такси. Однако, уходя во второй раз, она забыла отжать предохранитель, поскольку, когда позже тем вечером к Аарону пришла я, дверь была открыта. Я не могла понять, сирена согласно кивала или просто раскачивалась взад-вперёд на стуле. Я вообще не была уверена, что она меня слушает, поэтому продолжала. Как только вы отъехали, она вернулась в квартиру и нашла Аарона на полу в спальне. Возможно, уже мёртвого, но так или иначе ей нужно было замести следы. Она подложила жгут ему под руку, стерла отпечатки со шприца и воткнула обратно в ту же в точку, что и в первый раз, когда она ввела ему дурман. Затем она ушла, забыв снять замок с предохранителя. Сирена закрыла лицо обеими руками. «Я не понимаю, если она нашла его на полу в таком состоянии, почему ничего не сделала? Ведь он мог еще быть жив? Почему она не вызвала скорую или кого-то?» Кем надо быть, чтобы вот так оставить человека лежать на полу и просто уйти?» Инспектор Робертс наклонился вперёд вместе со стулом. «А вы её об этом не спрашивали?» Сирена опустила руки. «Простите, вы не спрашивали, почему она не вызвала скорую?» И прежде чем она успела ответить, он продолжал. «Где сейчас Карла Оливер?» Сирена уставилась в потолок. «Я не знаю». «Я же сказала вам, что с того дня мы с ней не разговаривали». Раздалось гудение. «Я беседовал с вашим мужем». Услышав эти слова, серина метнула в вопросительный взгляд на адвоката, а потом в допросной снова раздались надрывные рыдания. «С моим мужем? Он больше мне не муж? Он бросает меня? Возвращается в Нью-Йорк вместе со своей собакой, неблагодарный ублюдок!» Она обхватила живот ладонями. «И это после всего, что я для него сделала? После всей поддержки, всей любви, которую я подарила ему? После всех потраченных на него денег? Я изменила его жизнь, я спасла его, а теперь я застряла в этой вонючей дыре с его ребенком внутри меня. Конченый ублюдок!» Инспектор Робертс откашлялся. Как я уже сказал... Ваш муж любезно согласился побеседовать со мной. Мы долго обсуждали его жизнь в Штатах, его друзей и семью, и несчастные случаи с потерей памяти. Он умолк, дожидаясь реакции, но не дождался. И он рассказал, что в последнее время вы регулярно общались с Карлой и Оливер по телефону. Он также сообщил, что вы передавали ей крупные суммы денег. Поэтому я повторяю вопрос. Где она? И тут на секунду сирена потеряла контроль над лицом. Я умела распознавать обычные эмоции — гнев, радость, ненависть, любовь, улыбки, слезы, боль. Но сейчас, сейчас на миг лица сирены слетела ее обычная маска, явив сирену подлинную — Аконит, Аконитумнопеус, волка в овечьей шкуре и в мгновение ока у меня в голове сложилась совершенно иная теория о том, что произошло на квартире борщевика. «Карла не сажала вас в такси, чтобы отвезти домой», — заявила я. «Это вы, вы посадили Карлу в такси, поставили замок на предохранитель и вернулись в квартиру». «Это вы обставили дело так, словно Аарон сам устроил себе передозировку, а не Карла. И это вы ушли, не вызвав скорую точно так же, как вы поступили в случае с Чарли Симмонсом». Она метнула в меня злобный взгляд. всё что вылетает из вашего рта, абсолютная мерзость. У вас нет никакой возможности узнать, что произошло тем вечером». «О, но я знаю, поскольку Аарон сам мне сказал...» Сирена взглянула на адвоката, на инспектора Робертса и снова на меня. «О чём вы?» Я вынула из кармана список растений и положила на стол. Этот листок бумаги нашли в кармане Аарона. Этот список растений оказался зашифрованным посланием. Вы уже видели его. Там написано «Арестуйте Сирену к Чему вы так громогласно противились? Но дело в том, что Аарон звонил мне после того, как вышел из лаборатории. «Он... что?» — ахнула Сирена. «Он звонил мне, чтобы сообщить, что знает, кто производит синтетические токсины, но не хотел говорить об этом по телефону. Он хотел немедленно встретиться, и я теперь очень сожалею, что не смогла этого сделать, так как была занята. Поэтому, поскольку он подозревал, что ему грозит опасность, написал послание для меня». Он хотел, чтобы я узнала правду, если с ним вдруг что-то случится. И зашифровал послание, чтобы вы его не уничтожили, если бы наткнулись. Однако все оказалось не так просто. Мы обнаружили, что в списке были еще два растения, которые изменили текст на «Арестуйте сирену» Карлу. Аарон сообщал мне, что знает. Вы обе замешаны в убийстве Чарли Симмонса. Вы воткнули шприц ему в шею, а Карла снабдила токсином. «Однако…» Я перевела дух. «Однако, должно быть, что-то случилось, пока вы находились у него в квартире. Что-то, что заставило его дойти до спальни и оторвать кусок с двумя последними названиями. Что-то, что оправдало Карлу в его глазах и возложило всю вину на вас. Должно быть, он был объят ужасом, плохо соображал, с трудом держался на ногах, но он нашел силы на этот поступок, прежде чем упал без сознания». Сирена прожигала меня своими бесцветными глазами. Будь я другого склада характера, пришла бы в ужас. «Полагаю, это вы высказали идею стереть из памяти Аарона то, что он услышал в лаборатории», — продолжала я. «Я уверена, что это вы ввели ему, дурман. Вы и только вы убили Аарона Беннета для того, чтобы он не рассказал, что Чарли Симмонса убили тоже вы» серена очень медленно качала головой из стороны в сторону, не отводя от меня взгляда. Но едва она открыла рот, как её остановил звук полученного сообщения на телефоне адвоката. Он вынул аппарат, открыл сообщение и прочитал его с демонстративно важным и сосредоточенным выражением. «Очень хорошо. Он приехал». «Кто приехал?» — спросил инспектор Робертс. «Джарвис Кармайкл, отец мисс Кармайкл, он и его поверенный прилетели сегодня утром из Нью-Йорка». Он поднял глаза на инспектора Робертса. «Он ждет в приемной, пишет, что хочет поговорить с вами». Инспектор Робертс нахмурился так, что глаза совершенно скрылись под насупленными бровями и потянулся к красной кнопке. «Подождите», — выпалила я, — «у меня есть еще один вопрос». Рука инспектора Робертса зависла в воздухе. «Когда вы рассказывали о том, как поехали в Западный Лондон купить дурман, вы сказали в первый раз. Сирена наконец-то отлепила взгляд от меня и перевела его в пол. Потом вы вернулись, замаскировали внешность широкополой шляпой и солнечными очками и вернулись за второй бутылочкой. Я сделала паузу. И для кого же предназначалась эта вторая бутылочка?» Вот, вот оно! Ее взгляд метнулся ко мне и обратно, и вечья шкура снова соскользнула, открывая истинное лицо этой умной, изворотливой, чудовищной женщины. Холодная дрожь пробежала у меня по спине, когда мы с инспектором Робертсом встретились взглядами. Я не произнесла ни слова, в этом не было необходимости, потому что он тоже разглядел волка.